Сорок второе. Матерь огни йоги Досаждать темные будут всегда, пока существуют. Свет в вас с их тьмою. Вы им ненавистны. Разделение по полюсам света и тьмы идет не по вашим обычным делениям и представлениям. Но признак один — ярое противодействие всему, что связано с делом владыки и всем, кто ему близок. Своих тьма не тронет, разве что для того, чтобы повредить вам. Темных уловок ждите постоянно. Если могли бы уничтожить, уничтожили бы давно. Но охраняет рука и ограничены возможности темных. Только в случае отделения мышления могут вредить уже более сильно.